Глава 18. Если сомневаешься, не говори ничего. Руби поднялась к себе в комнату и, не обращая внимания на светящийся индикатор автоответчика, достала блокнот, чтобы записать самые интересные события прошедшего дня. Однако едва она склонилась над тетрадкой, как услышала звонок в дверь. Пришлось спрыгнуть с подоконника и идти к монитору, чтобы посмотреть, кто пришел. Оказалось, что Кленси Кру, который стоял, почти уткнув лицо в камеру так, что его глаза казались огромными и нелепыми. «Только этого сейчас не хватало», — поморщилась Руби. «Не потому, что не хотела видеть Кленси, а потому, что не знала, что ему сказать. И тогда она решила затаиться в полном согласии с правилом четыре. Если сомневаешься, не говори ничего». «Может, хич откроет?» «Она подождала пару секунд». Нет, похоже, дворецкий из-за музыки не расслышал звонка. Значит, Кленси не сможет узнать, что она у себя, если только не станет следить за домом, а это маловероятно. Затем до нее донесся звук чего-то упавшего в почтовый ящик и стук удаляющихся шагов одноклассника. Рубик, радучись, спустилась по лестнице и подняла аккуратно сложенный лист бумаги «Змейка». Как всегда, Кленси зашифровал свое послание. «Что происходит, Руби? Ты даже не отвечаешь на мои звонки. Неужели этот дворецкий держит тебя в заложниках?» Она поднялась наверх с тяжелым сердцем и ощущением вины перед другом. В своей комнате девушка нажала на автоответчике кнопку воспроизведения. Первые два звонка были от Кленси. Он приглашал ее по дороге на баскетбольные матчи заскочить в кафе. Там можно перехватить отличные гренки по-французски. Эй, я плачу за все. Еще звонила Делл. Ей хотелось обсудить тактику на предстоящую игру. Необходимо потолковать, они не должны снова у нас выиграть. Следующий звонок был от ее подруги Рэд. Она спрашивала, нельзя ли ей позаимствовать скрипку Руби, потому что она нечаянно села на свою собственную... Та развалилась на несколько кусочков и теперь не подлежит восстановлению. А мама ее теперь, скорее всего, непременно убьет. И снова Кленси. «Руби, это Кленс, пожалуйста, позвони». У Руби заколола в груди. Некоторое время она сидела, погрузившись в размышления. Ситуация оказалась просто безвыходной. Солгать другу или нарушить правила номер один спектра. Какой у нее выбор? В этот момент до нее донесся шум из кухни, и Руби заглянула в перископ, чтобы выяснить, что там происходит. На кухне Консуэлла готовила обед и оживленно болтала с Хитчем. Руби мгновенно созрела решение о том, что нужно сделать. Ей необходимо поговорить с Хитчем, и он должен вникнуть в ее проблему. Она спустилась на кухню и увидела, что дворецкий протирает бокалы, одновременно поддерживая разговор с консуэлой, которая как раз чем-то начиняла большие помидорины. Тут Руби внезапно обратила внимание, что консуэла как-то слишком уж разоделась для приготовления еды. Туфли на высоком каблуке и накрашенные ногти плохо вязались с кухонной обстановкой — И к тому же специалист по томатной диете смеялась несколько громче, чем обычно. Так обычно хихикали девчонки у них в школе, когда видели, что мимо проходит Ричи Дейр. Ну, дела пробормотала изумленная Руби, потом перевела дыхание и громко спросила. «Хич, могу я у тебя кое-что спросить?» «Уверен, что можешь, и не сомневаюсь, что спросишь», — ответил тот. Консуэла снова захихикала. «Очень хорошо. А смогу я тебя вытащить с кухни буквально на пять миллисекунд?» Девушка глазами указала ему на женщину, намекая, что хотела бы поговорить наедине. Хитч отложил полотенце и попросил у диетолога прощения за то, что покинет ее ненадолго. Та, в свою очередь, и тоже в шутку, недовольно поджала губки и снова хихикнула. «Вот дает», — промелькнула Руби. А когда они вышли в соседнюю комнату, спросила — «Что мне делать с Кленси? «В каком смысле? Почему с Кленси надо что-то делать?» «Мы с ним близкие друзья и постоянно общались. А сейчас, после начала работы в «Спектре», я не могу с ним даже поговорить. Веди себя под стать новому положению, девочка. Ты не можешь с ним разговаривать, ты вообще ни с кем не должна говорить. Но послушай меня. Едва ты откроешь рот, и у тебя появится самая большая из величайших проблем в жизни». «Это, надеюсь, понятно?» Руби кивнула. Напрасно она надеялась, этот человек никогда не войдет в ее положение. Ей показалось, что на плечи легла неподъемная ноша. Но лгать Кленси — это же просто невозможно. Она пропала. Руби почувствовал, что задыхается. «Надо выйти на воздух, взять бага и выгулять его». Оказавшись на улице, она направилась в сторону, противоположную от Грин, подальше от дерева с дуплом. Когда Руби вернулась назад, мама уже была дома и приветствовала ее. «А вот и наша путешественница. Как поживаешь?» Вопрос несколько озадачил Руби. Она не сразу нашла что ответить, поскольку не совсем поняла. То ли мать шутит, то ли говорит серьезно. Правило четыре — ничего не говори. В трудные ситуации люди часто выдают себя, начиная слишком много разговаривать. «Э, ну, ты знаешь, наконец пробормотала дочь». «Да, юная леди, я знаю». «Я заезжала за тобой, чтобы забрать после матча. Я собиралась поехать в парикмахерскую постричь тебя. Ты не забыла?» Только теперь Руби вспомнила про этот разговор. Как же она могла забыть о том, что могло запросто ее выдать?» Правило 7. Никогда не забывай о мелочах. Именно мелочи приводят к тому, что люди замечают что-то важное. Нечто подобное Руби постоянно наблюдала в сериале «Бешеные копы». И сама она считала это правило одним из важнейших. «Эй, да ты порвала свою новую куртку!» — вдруг воскликнула мать. «Как-то ты умудрилась». «Руби, что ж ты молчишь? Объясняй. Знаешь, начала она, то есть, понимаешь, тут такое дело, сейчас объясню. Руби лихорадочно пыталась что-нибудь придумать, но как назло ничего подходящего не лезло в голову. Полагаю, это случилось у миссис Бизман, верно, допытывалась мама. Что что, не поняла дочь. Я уже собиралась позвонить тренеру Ньюарту, сказала мать. Я обеспокоилась, ты же понимаешь, но к счастью, встретила Кленси. «И он сказал мне, что ты стала волонтером и пошла помогать нашей бедной старенькой миссис Бизман». «Руби, ты никогда мне об этом не говорила. Это так благородно, золотка И порвала свою куртку, да? Ну, меня это едва ли теперь удивляет, если вспомнить, что творится у нее во дворе». «Ну да, знаешь ли, — пробормотала Руби, — Мать еще продолжала осыпать ее вопросами, а миссис Бизман, она что-то отвечала, а сама все время думала. Кленси все-таки прикрыл меня, даже несмотря на то, что я не отвечаю на его звонки и откровенно избегаю встреч. Он меня все равно не выдает. Вот это, друг. От этого и стало совсем плохо. А мать все болтала о миссис Бизман о том, как она гордится своей дочуркой, которая настолько добра, что помогает бедной старой женщине. «Руби, ты меня как следует пристыдила. Я-то никогда ей ничем не помогла». Руби была готова сквозь землю провалиться от стыда. Она попыталась как-то закрыть эту тему. «Не ругай себя, мама, мы все не святые». Однако мать не унималась. «Ты, Руби, скромничай, если хочешь, но я, твоя мать, горжусь тобой, и ты этого не сможешь изменить». Затем Сабина принялась целовать дочь во все щеки. А вот тут Руби подумала, что именно таким образом Кленси решила отомстить ей за все. Забеда мать продолжила хвастаться о благородной работе их дочери, теперь уже мужу. «Как это прекрасно!» — сказал отец. Позже по телефону Сабина рассказала о дочери миссис Иршман. «Представляешь, дорогая, она убралась во дворе у миссис Бизман. Да-да, у этой кошатницы». Руби чувствовала себя все хуже и хуже, она буквально не находила себе места. Похоже, ей точно придется пойти к миссис Бизман и привести в порядок ее двор. Иначе будет совсем плохо. Она даже начала немного ненавидеть Клэнси. Ну, спасибо, удружил тоже мне товарищ. Вот, пожалуйста, теперь, кроме спасения банка от ограбления, ей еще придется убираться во дворе старушки, которая держит у себя целую ораву кошек». Миссис Дигби начала обживаться на новом месте. Миссис Дигби обследовала место, в котором ее заточили. Никому не удалось бы сдвинуть с места эти огромные замки, и выяснила, что хотя оно и похоже на огромный склад, но, по крайней мере, здесь очень уютно. Так вот, что значит быть Редфордом, думала она, развалившись в шезлонге мистера Брента Редфорда, изготовленном по специальному заказу дорогим дизайнером. В настоящий момент старушка была в одном из вечерних платьев Сабины Редфорд. Это было длинное платье с серебристыми блестками, и выглядело оно, конечно, неуместно в старом погаузе, однако миссис Дигби давно хотела его примерить. А кроме того, кто об этом узнает? Следует отметить, что она была очень практичной и хозяйственной женщиной. Как она сама рассказывала, мои предки были пионерами, они искали золото, И для того, чтобы выжить, им приходилось ловить енотов и есть ягоды. Конечно, имея таких предков, миссис Дигбе обладала опытом выживания на генетическом уровне. Она быстро отыскала провод и включила холодильник, набитый под завязку продуктами. Женщина поняла, что голод ей в ближайшее время не грозит. Это уже было кое-что. «Дигби всегда выживали и будут выживать, потому что мы не боимся работы, а маленькие неудобства нас никогда не пугали», — сказала себе миссис Дигби, набрасывая на плечи накидку из искусственной норки. Затем она посмотрела по сторонам. «Эх, если бы только мне удалось еще наладить этот телевизор, чтобы смотреть любимые передачи».